Эпилог Фаргал в одиночестве стоял на каменном пальце, угрожающий воздетом над желтым столом плоскогорья. Отсюда видны были и узкое горло теснины, и ее оконечность, обрамленная полосой темно-зеленой травы. И отсюда сам Фаргал был виден каждому в его немногочисленном войске. «Помоги мне, сияющая таймат!» – попросил он и коснулся рукояти меча. Ему предрекли славу, но много ли стоит слава, если победа достанется другому? Авангард армии Йорган Кеша был уже в четверти мили от выхода на Плоскогорье. Торопится. Когда ему доложили, что Фаргал увел войско в горы, Император, говорят, загрустил. Но когда ему показали карту, ущелье двух исполинов выходило на десятимильное плоскогорье красных цветов, ровное, как пиршественный стол, если не считать нескольких утесов, и закрытое, как запечатанный кувшин, если блокировано ущелье. Хороший ползун может перебраться через его каменные стены, но не конница алых. Спешил Йорган Кеш. «Бешил к победе», как он полагал. Фаргау отлично знал все его мысли. Вот он выйдет из ущелья, развернет свои 107 тысяч против 19 тысяч мятежника, затрубят трубачи, забьют барабаны, и благороднейший из благородных император Йорган Кеш задавит бунтовщиков, как носорог давит попавшего в ловушку леопарда. И Йорган Кешу битва представлялась чем-то вроде детской игры «Башни и всадники». Поргал поднял руку, уповая на то, что зоркие глаза корабелов-соктов разглядят его поднятую десницу за три с половиной мили. Черный червяк императорской пехоты медленно полз по ущелью. А по обе стороны выхода из теснины, невидные из зеленой щели, выстроились крохотные красные квадратики гвардейских тысяч. Как их было мало... Фаргал ощутил жгучее желание возглавить сокрушительный удар и даже пожалел, что поклялся Кенгизару и Люгу не обнажать меча в этой битве. «Пора». Фаргал резко бросил вниз руку с пурпурным флажком и мысленно перенесся туда, где разворачивались в боевой порядок отряды гвардии. Он словно услышал отрывистые выкрики сотников, свист десятников, короткое ржание возбужденных коней, И, наконец, слитный, громоподобный грохот тысяч копыт. Алые пошли. Грохот сшибшихся тысяч громом прокатился по ущелью, наполнив ужасом сердца тех, кто не мог видеть происходящего. Солдаты Йорган Кеша в ужасе вскидывали головы. Бурые неровные стены ущелья нависали над ними, давили, как гнев Ашура. Воины останавливались, запрокинув лица, пытались углядеть наверху врага. Они судорожно сжимали ремни щитов, понимая, что если сверху посыплются камни, то от щитов немного будет толку. Йорган Кеш опять завел их в ловушку, и опять они заплатят кровью за его ошибку. Девять из десяти солдат сейчас горько жалели, что не поддержали Фаргала. Отброшенный назад железным кулаком тяжелой конницы авангард армии Йорган Кеша смял шеренги конных лучников, а те, в свою очередь, повернув коней, попытались прорваться сквозь запрудившее ущелье черную пехоту. О сопротивлении никто не помышлял. Даже Тысяцкие думали только о том, как спасти собственную жизнь. «Фаргал! Фаргал!» — привели алые, — И те, кто слышал этот клич на войне с фецами, очень хорошо знали, чем заканчиваются атаки переметнувшейся императорской гвардии. В открытом поле численное превосходство армии Йорган Кеша, скорее всего, принесло бы ему победу. Но в узком ущелье, охваченному паникой войску, надеяться было не на что. Алые и Фаргал, И отвесные стены, с которых вот-вот посыплются огромные валуны. Арьергард армии Йорган Кеша, следовавший в хвосте колонны сразу за обозом, по собственной инициативе повернул обратно и наткнулся на сплошную щетину хвостатых соктских копий. Люк запер выход из ущелья. Мышеловка захлопнулась. Арьергард войска, около десяти тысяч пехотинцев, мог бы одной своей массой выдавить колючую пробку, но передние, которых теснили прямо на острия собственные товарищи, предпочли побросать оружие и лечь на землю. Несколько наиболее ретивых попытались пробиться, но их было слишком мало, а Сокты были слишком хорошими воинами, чтобы их строй не устоял перед дюжиной одиночек. А впереди тараном шли Алые. Их копья разили бегущих, их кони топтали мертвых и живых, сдавшихся и пытающихся сопротивляться. Тысячи наемников, выбравших Йорган Кеша, располагались в самой середине войска. Они не стали бросать оружие, просто спешились и сомкнулись, заняв круговую оборону и разрезав тем самым войско Йорган Кеша пополам. Впрочем, не все. Одна из тысяч, усмотрев в положение и приятную сторону, принялась грабить обоз. В конце концов, если сверху начнут метать камни, все равно не спастись. Так что терять нечего. Обозные, скорее по привычке, чем по сознательному разумению, грабежу воспротивились. На помощь им пришли ближайшие черные, и драка пошла нешуточная. Казалось, солдаты Йорган Кеша сошли с ума. Они рубили друг друга, потому что это было не так страшно, как рубиться с врагом. Алые все глубже врезались в массу охваченных паникой солдат Йорган Кеша и, наконец, встретили настоящее сопротивление – Четыре сотни таких же алых, личная стража царя, остававшаяся ему верной, даже когда почти вся гвардия перешла на сторону Фаргала, приняла бой. И алые тысячи Дарзара, возглавлявшие железный таран тяжелых всадников, казалось, даже обрадовались настоящему бою. Но длился он недолго. Слишком велико было превосходство нападавших. Военачальник Шатар, двигавшийся вместе с третьей тысячей алых, увидел, как покачнулся личный штандарт Йорган Кеша. Плюмажи воинов заслоняли ему картину боя. Шатар привстал на стременах, и именно в этот момент штандарт императора упал. Шатар вернулся в седло. Размышлял он не более нескольких мгновений и принял решение, которому суждено было спасти не одну тысячу жизней. Алы откинул, забрала поднес к губам рог и протрубил сигнал «прекратить бой». И бой был прекращен обеими сторонами, поскольку сигналы в корнагрийской армии были одинаковыми для всех. Впрочем, императора Йорган Кеша это не спасло. «По крайней мере, он умер как мужчина», – проворчал Фаргал, глядя на мертвеца. Золоченый шлем Йорган Кеша был разрублен молодецким ударом вместе с головой. Тело императора покоилось на трупе начальника стражи Гурлагера, защищавшего повелителя до последнего, и не сумевшего его спасти. «А ведь мог бы остаться у себя в Великандаре», — сказал Фаргал. «Дурной характер и дурные советники». «Один ты был хорошим», — заметил Люк. «Просто у Саканина только один голос, а у Царского Совета три дюжины. В любом случае, император Йорган Кеш оказался настолько любезен, что избавил тебя от необходимости его убивать». «Я не собирался его убивать», – буркнул Фаргал. «Ему и впрямь было жаль погибшего императора. Пусть тот и был ничтожеством, но это ведь его участие в судьбе Фаргала подняло того на самый верх. Тебе пришлось бы его убить». Подумал вождь Соктов, но вслух не сказал Придет время, и император Фаргал поймет Что лучший из способов избежать мятежа Избавиться от тех, кто может стать его центром К счастью, Йорган Кеш еще не успел обзавестись наследниками По ущелью кучками бродили черные, собирая брошенное оружие Фаргал не стал никого наказывать только приказал выпороть и выгнать наемников, напавших на обоз. Что и проделали с огромным удовольствием командиры Черных. «Похоже, у меня не осталось больше врагов», — сказал Фаргал Люгу, «И не могу сказать, что я этому рад». «Вот тут ты не прав», — возразил Сокт. «Когда мы вернемся в дивный город, нужно будет решить еще одну проблему». «О чем ты?» «Помнишь тварь, которая загрызла человека на гладиаторском дворе?» «Когда Гронер вывез меня из города?» «Точно! Эта тварь, как мне стало известно, искала именно тебя!» «Что ж», — Фаргал усмехнулся. «Когда мы вернемся в Великандар, она меня найдет!» И погладил рукоять подаренного таймат-меча. «Ты довольна, моя богиня?» Конец первой книги. Для вас читал... Дамир Мударисов. Продолжение следует.